Напротив, причина этого взволнованного бурного ухода была понятна каждому, или, по крайней мере, все считали, что понять не нетрудно. Легкомыслие принцессы и шутки, несколько рисковатые для обидчивого характера, особенно если таким характером обладает король, слишком фамильярное обращение с королем, как с обыкновенным смертным,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 При сложившемся положении вещей принцесса считала нужным показать королю разницу между любовью в высоких сферах и маленькой страстишкой, годной разве для провинциального дворянчика. Отдаваясь высокой любви, чувствуя ее царственную силу и всемогущество, подчиняясь в известной степени ее этикету и притязаниям, король не только не унижал себя, но находил в ней покой, уверенность, таинственность и общее уважение.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 до последней четверти восемнадцатого. Итак, принцесса видела или воображала, будто видит вещи в их истинном свете. Она знала, что король, ее августейший девич, первый смеялся над скромной лавальер и считал, что не в его привычках полюбить особу, вызвавшую его насмешку хотя бы только на одно мгновение.